Глава 24 Казаки гуляли три дня. Обнявшись, бродили по городу, пели песни. Московский дворянин Степан Чириков занялся плохим делом. Еще во время празднества он стал подбивать казаков, чтобы те немедленно ушли из крепости. Он стращал их царской опалой. Но казаки отвечали Степану, — Собачий ты, сын, ты крепость Азова не брал и свету не видал, крови ты не нюхал, едь, сатана! Чириков не успокоился. Он подбивал Петра Матиша увезти запорожское войско из Азова. — Зачем вы турецких людей побили? — спрашивал всех Степан. — Зачем вы посла турецкого смерти предали? Проведают в Москве, и плахи вам никому не миновать. петро матиш прислушивался, а Чириков все свое долбил и разжигал легкомысленного атамана. Девки-калаш паши тебе не дали? Коней всем пораздали, а тебя, храброго атамана, обделили? Донские атаманы эко заварили дело, купцами будут, а ты, матишь, Как был без всякого богатства да без славы, так и останешься. Иди-ка лучше на Украину. Султан этого дела не оставит. Пришлет корабли и войско несметное. А Татаринову не простит государь убийство посла. Припомнят ему в Москве и убийство воеводы Карамышева. Уйди-ка на Украину. Спасай свою душу. Хмельная голова Петра Матиша совсем скружилась. — А, бисово отродье! — вскипел Матиш. — Я, мабуть, родился без сорочки, то без штанов и помру. А Чириков свое, уйди. Великий государь пожалует тебя наградой щедрой, деньгами, сукном, чаркой золотой. Ты самым ближним станешь у царя эти наущения чирикова случайно подслушал панько стороженко «Э, э позвал он петра Вернигора. — иди Домене! тут крепость продают да славу сажей мажуть Эй, казаки сюда стребайте черт то в переёх поймав петро Матиш швырнул на землю шапку и пошел к столу где сидел атаман татаринов остановившись перед атаманом Он надменно расхохотался. «Живем мы, добре атамане! Горе у людей не позычием. По твоему указу девку мою продали в Персию!» «Продали по приговору войска и атаманов», — хмурясь, сказал Татаринов. «А может, мне не по нраву пришлось? Я ж жинки не маю! Я ж такие голи, аж ребра у меня светятся!» Коней мини не дали, жинки мини не дали, Слава мини немая. Завщи ж я воюю отцу погонюку каменюку, Завщи же мини така от вас доля. Да по что ты, матиш, слова недобрый молвишь? опасный пошел ты дорогой. А у нас не будет с вами. Отдай-ка мне половину Азова. — Не дело ты завел, матиш серьезно сказал Татаринов. — Так у нас дружбу не крепят, а службу так не служат. Ты радость омрачаешь нашу, попутал тебя нечистый. А я требую. Отдайте мне половину города, половину свинца до да пороху, а то я зараз всю виска Запорожска подниму, да перебью, кого надо будет. — Панько Стороженко и Петро Вернигора стояли тут же сзади Матиша, и запорожские казаки собрались сзади него. Панько спросил, — А якутабе половину дать? Оту або отсю? Оту, що до речки йде, або отсю, що в степь веде? — Оту, що до дона веде, — ломаясь ответил раскраснявшийся Петро матиш. — Берите его, хлопцы, за ноги да за руки! — крикнул Стороженко. — то понесем Петра до его половины! Запорожцы схватили матиша и понесли его шумом на приличную стену и оттуда сбросили в реку. — Вот то будет, хлопцы, его половина! — сказали обозленные казаки. — Нехай он альбо плыве к турецкому султану в гости! Казаки лихо плясали. Нечаев и Серпион лежали пьяные под возом. — В Москве одни кресты до да церкви, — сказал, обнимая Серпиона Нечаев. — Да что в Москве, — хрипло отозвался Серпион. — В Казани до да в Астрахани церквей не меньше. Того добра повсюду много, а правды нет нигде. Мы голые с тобой, как бубен. Зато остры, как бритва, — сказал Нечаев. Нам хоть грамоту чернить, Хоть вино из бочки пить, Хоть печати ставить, рука набита. Бывало, на Москве попы на трапезу сойдутся, Такая канитель пойдет, Верти только волосы длинные. — Расскажи, Григорий, про попов московских. Охота слушать. — Я по Москве тоскую. — А что сказать? Трещит в башке, словно скребут там кошки. — Э, вот, припомнил брат Серапион. — Бывало, на Москве попы на трапезу сойдутся. — Такая канитель пойдет, — Серапион подхватил. — Верти волосы длинные, Хе, занятно, говори. Все в рясах черных, в клобуках, а посредине стол под белой скатертью, подвязанный внизу, как конский хвост. Свет через сводчатые окна в хоромы льется. — О, Господи, и пили же! Отец-наседка напивался до потери рис. Вина, братец Серапион, бывало всякого, и лилось не считано. Свечи горят, от пива болит спина, а от меда голова. Серапион задумчиво подсказал Гришке. — Свет через сводчатые окна в хоромы льется. — Занятно. Дальше говори. — Свечи горят, — загнусил Нечаев. Отец на еле божаху. И братья вся, ели мажаху. Вина, море разливанное. Еды, какой хочешь. А в посольском меня дожидаются. Эх, на Москве бывало Серапион житье. А не сбежать ли нам в Москву? мечтательно спросил Серапион. Там казнят Нам-то придется уже помирать в степях или в крепости. Кто-то вдруг крикнул со стены. — Дика атаман кличет, где дьяк? — Эй, дика к столу атаманскому, с чернилами, с бумагой дика ведите. — Не нас ли ищут, брат Серапион? Еле поднимаясь и пошатываясь, спросил Нечаев. — Кого ж еще? Ох, пьяны же мы! Пойдем! Атаман-Старой в присутствии московского дворянина Степана Чирикова и царского гонца боярского сына Ивана Рязанцева опрашивал бежавших из турецких крепостей донских и запорожских казаков. Стол атамана окружала огромная толпа казаков. Старой спросил у басова волосатого казака, Что ты слышал и что видел в Тамане, крепости? Дьяк, запиши. Там турки живут в смятении и в страхе, боятся нападения. — Пойди попей, поешь, — сказал старой, бежавшему из Тамани. Дьяк с трудом записал слова казака. Подошел другой, бежавший из крепости, темрюк, горбатый седой старик. — Что слышал и что видел ты в темреке крепости? — спросил его старой. — Турки живут в ужасе, смятение подтвердил и тот. — Бежать турки собрались, прихода ждут вашего. — Пойди попей, поешь. — дяк запиши. Подошел мальчонка в рваной рубашке, босой и грязной, с отрезанным ухом. И он то же самое поведал. Из Керчи паша собрался уходить, войско паши разбежалось. Я все записал. — А теперь, Гриша, пиши-ка царю бумагу, — велел атаман татаринов. — Пора нам отписать царю про все. — О, Господи! — вздохнул Нечаев. — Позволь мне, атаман, сходить к дону, водой холодной освежить голову. Трещит в башке, а то я все титло царское перепутаю. — Сходи, сходи, — добродушно разрешил Татаринов. — Да не утони, дьяк, пойду с Серапионом. Поплелась пьяная пара к Дону, а вследом, посмеиваясь, глядели казаки. Шли Нечаев и Серапион, обнявшись, и гнусавили песню а как было во городе Азовии по край Синя моря. Вернувшись, сели за стол, как ни в чем не бывало, разложили бумаги, и, окруженные атаманами и казаками, стали писать отписку царю. Великий государь, всея Руси, великий князь и самодержец Михаил Федорович начал было Григорий старательно выводить царское титло. — Не так, — прервал его Татаринов. як задержал перо в чернильнице. — Надо б на так. Государю, царю и великому князю, Михаилу Федоровичу, всея Руси, а не вперед великому, холопи твои, государевы, донские атаманы и казаки, Михаила Иванов, сын Татаринов, и все войско донское челом бьют. Понял? Як утвердительно кивнул. Пиши. А войску, когда пишется отписка к царю, стоять тихо. Войско затихло и насторожилось. Татаринов медленно произносил слова, а Гришка выписывал их на бумаге. Великий государь, без твоего повеления мы взяли Азов крепость. Июня в восемнадцатый день и утвердили в нем нашу христианскую веру. В тех винах наших ты, государь, волен над нами. И тебе, государь, сыздавна ведомо, что турецкие люди за твоим миром с нами шкоду чинят великую, ходят на наши Украины войною, отгоняют лошадей, коров. Всякий скот и казаков, и их жёнок, и малых деток емлют до да кровь невинную проливают. И большой полон за море продают. Послушались вздохи в рядах казаков. Все молча соглашались с тем, что продиктовал атаман. И мы, государь, холопи твои, видя в русской земле разорение от них басурманов, не стерпели тимофей разин стоявший близко вдруг прервал да он государь поди с боярами сам хочет склевать нашу казацкую вольность татаринов покосился на него не вовремя слово вставил и сердито проговорил ты молчи пиши григорий рта не разевай Тут нашей головы, да ни одной нашей, коснулось дело. Да ли с отпиской, не выморой чернилами, потлатой? Пиши. А под Азовом мы стояли восемь недель. И как подкопы взорвало, мы приступили к крепости со всех сторон. И в город вошли с великим боем. Азовцев всех побили мы. И ни одного человека Азовского на степь и на море не упустили, всех без остатку порубили. Голов и своих положили немало. Многие казаки сильно поранены, но тех басурманов под меч положили. Побили мы их за их неистовство. В последней башне турки сидели две недели и не сдавались. И мы эту башню подорвали здорово. И людей в ней побили всех до единого. Верхний городок ташкан разбит. Многие башни и стены мы разбили. Иное место до земли прибили. Верно ли я сказываю, обратился татаринов к войску. В ответ хором: верно, складно выходит. Люба атаман. Но, «Ну, Григорий, пиши живее. Мы взяли Азов на счастье чада твоего, Алексея Михайловича. Удержим Азов за собою, и счастье твоему чаду будет великое. Не удержим Азова, и счастья чаду твоему не будет. Казаки весело подмигнули друг другу, поняв хитрость атамана. «Попомни, государь, что дружбу с тобой...» Султан ведет, чтобы польскую землю прибрать к себе. Хочет согнать запорожских казаков с Днепра реки. А нас холопий твоих с Дона реки. А в письме своем он, Султан, не ставит твоего царского титла, а пишет по-прежнему Королю Михаилу Федоровичу, а не царю. Война под Смоленском прошла неудачно. Повинны в том. Джанбек Гирей и сам султан Мурат. По договору султана с Польшей после войны в Смоленске запорожским казакам вольного житья на Днепре не стало. Всех людей, которых турки берут в полон, казнят, надругаются, режут носы и уши, сбривают усы до да бороды. И над посланниками твоими государевами султан непрестанно чинит унижение и осмеяние. В тюрьмах же посланникам государя не дают корму по пять недель и больше. Передохни-ка Гришка, я трубку выкурю, сказал Татаринов. Всем была передышка. И войско закурило, задымило, громко заговорила, засмеялось. Пыхтя трубкой, Татаринов советовался со Старым, Скаторжным Каторжным и с Наумом Васильевым. Обдумав все, Татаринов приказал писать дальше. Перо дика со скрипом выводила. Наших посланников Савина и дика Алфимова в кафе сажали в башне, грозились убить их? Посла Кондырева сажали в башне в Темрюке? В Азове на посланников твоих, государь, кричали, убить их надобно, обрезать носы и уши. А сами собаки пишут тебе, государю, чтобы тебе быть с ними в дружбе и в братской любви. А в Бахчисарае татары казнили царского посла Ивана Бигичева. И мы, государь, за все неправды и вред что сотворил нам турецкий посол Фома Кантакузин за его ложь и Удину, без твоего государева указа, со всеми его людьми взяли и убили до смерти. И в том была воля Божья и наша. Убили мы еще Асана, толмача Фомы, который своими чарами, злым волшебством и прельстительными грамотами немало нам навредил. Фома слал грамотки в Азов, Темрюк, Тамань и в Керч, чтобы турские люди шли под Азов на выручку Калаш-Паше. Людей мы перехватили. Он же, Иуда Фома, писал тебе, государю, из Азова, через грека Мануила Петрова на атамана Ивана Каторжного, чтобы ты его, Ивана Каторжного, в Москве повесил. Он же, Иуда... Кафтаны привез на дон, вину сгладить за наши через него муки большие. А нам их подарки не нужны. Четыре султанских платья мы сожгли на костре, и пепел от них пошлем султану. Войско крикнула воистину пошлем, Люба. Дьяк Нечаев, согнувшись, продолжал скрипеть гусиным пером. «Великий государь! Чужим государем мы никогда не служивали, и у нас с турками, и у тебя, государь, с ними не может быть единения. Султану Амурату ни в чем нельзя верить, что не говорит, все лжет. А тебе не пристало писать султану, что мы воры-разбойники?» А ныне многие люди с Большого Нагая, Мурзы, Горские Черкесы хотят быть с нами в дружбе под твоей госудаевой рукой. В крепостях Тамани, Керчи, Кафи и Темрюке и в Крыму турки и татары живут ныне в великом страхе и собираются уйти вскоре или по указу султана идти вернуть Азов. Стены в крепости мы починиваем, но казны у нас нету. Пороховой казны не стало. Порох и ядерную казну исхорчили, кладя их в подкопы. Наряду пушечного у нас 200 больших пушек, 94 малых, четыре наших фальконета. Свинца и ядер нету, хлеба нету полон, который отбили у турков, кормить нечем. А крепости отдать назад не можно ни в коем разе. А хотя и отдать озов тем бусурманов, не утолить и не задобрить войны и крови от крымских и от других поганых бусурман, не укротить, а только пущей тою отдачей на себя подвинуть. Лучший государь. Азов тебе и всей земле принять и крепко за него стоять. Мы взяли Азов своей кровью. Возьми его у нас в вечную славу и в И дозволь купцам из украинных городов ездить к нам с хлебными запасами и всякими товарами. Польза государству и твоему величеству от всего города будет великая. Живем мы в городе Азове, ожидаем Божьей милости и твоего государского милостивого жалования. И учини ты к нам, великий государь, свой государский указ о городе Азове. Пожалуй нас, твоих холопей. Татаринов умолк, на его лбу вздулась жила. Войско стояло тихо. Нечаев вытер рукавом вспотевшее лицо. Одноглазый казак с черной щетиной на подбородке таинственно спросил. — А как же царь стоять-то будет по нашему письму? — Да, как ему стоять, — сказал кто-то. — За нас он постоит. Мы насмотрелись, как наших христиан-турки да татары привязывали к конским хвостам и тащили вазов. Вернигора сказал, зло смеясь, — цари, псари, жалю они не знают, султан нашкодив, а казака повесить. Снова настала тишина. Над крепостью в тот час поднялся степной орел и стал низко кружить. Татаринов, вглядевшись в небо, с тревогой проговорил, — добычу ли почуял? Старой сказал, покружится да улетит, найдет себе добычу. Несколько казаков прицелились и грянули из самопалов. Степной орел камнем упал за крепостью. Татаринов спросил у войска, кого пошлем в Москву станицей? Пошлем Потапа Петрова, казак исправный, Потапа. «Пускай коня седлает», — строго сказал Татаринов. «Пускай возьмет четырех казаков с собой, а ехать им нигде не медле и часу на Валуйке». Московскому же дворянину Степану Чирикову Татаринов объявил. «Тебя тут не убили и ладно сделали. Милость даем тебе от войска. Езжай в Москву и путь тебе к Воронежу на Стругах. Сыну боярскому Ивану Рязанцеву тоже приказали. Езжай, боярский сын, в Москву и говори, что сам видел, что сам слышал, да только не ври, а путь твой конный на валуйке. Купцам и всем приезжим людям казаки пожелали доброго пути. Мурзы поехали к себе с хорошим добрым словом. Терские казаки отправились с грузином Цулубидзе в город Терки. Легкая станица атамана Потапа Петрова вскоре помчалась на Валуйке, и там путь их, знакомый, опасный и нелегкий, лежал к Москве.